Глава 7. Внезапно раздалось хлопанье крыльев. Огромный ворон пролетел над двором, над столами, сел на окно второго поверха прямо над головами пирующих. Через чур крупный, нахохленный, он свесил голову и стал внимательно обозревать сидящих за столами. Сразу словно повеяло холодом. Ворон везде вестник беды, а этот словно бы выбирает, на кого её нацелить немедленно. Глаза у ворона были жёлтые. словно у лесного зверя балка трещала под крепкими когтями он ещё смотрел на гостей а те бледнели и отводили взгляды когда вдруг звонко звякнуло тетива ворон подпрыгнул словно от сильного удара снизу полетели перья а ворон медленно наклонился когти царапая балку разжались он рухнул с высоты на середину стола с таким шумом будто это был матёрый волк Посуда подпрыгнула, ворон забился, подпрыгивая и царапая стол стрелой. Красные капли крови брызгали из раны. Все взгляды, растерянно побежав по двору, наконец отыскали стрелка. Это была золотоволосая поленица, что пришла с рыцарем и каликой. Сняв тетиво, она деловито смотала её в клубок, сунула в мешочек на поясе. Распрямлённый лук привычно занял место за спиной. Она опустилась на лавку и продолжала деликатно грызть крылышко гуся. В зале началось движение. Убитого ворона втощили на пол, потоптали ногами на всякий случай. Кто-то крикнул, чтобы стрелу не сломили, дорогая. Возле князя возникли двое гридиний с обнажёнными мечами. С голодной готовностью смотрели по сторонам, готовые отдать жизнь за любимого князя. Поморщившись, князь отодвинул обоих. Не заслоняйте свет, все равно опоздали, дурни. Не сплаковало только женщина и сидит себе ест, будь ты ничего не стреслось, или такое для нее привычно? Тома скосился на Яру. Калика сдерживая усмешку подался назад. Пусть рыцарь подевится настоящей женщине. А что ей еще остается делать, если кони все скачут и скачут, а избы горят и горят? Хорошо готовят, произнесла Яра. Такую стрепуху беречь надо. На неё смотрели во все глаза. Острый взгляд князя чуть потеплел. Моя дочь сама готовит. Верно делает, одобрила Яра. Готовить дело серьёзное, это не землю раздвигать мечом. Я ей передам ей, пообещал князь. Она будет довольна. Томаса раздражали откровенно бесцеремонные взгляды. Его разглядывали как диковинную обезьяну, и два не совали пальцы в рот, чтобы посчитать зубы. Но ещё откровение рассматривали Яру. Она почти не уступала мужчинам в росте, а здесь собрались богатыри и знатные мужи, и к тому уже её лёгкий доспех никак не скрывал здоровую женскую фигуру. Подходили, заговаривали, натыкались на враждебный взгляд заморского рыцаря, отступали с великой неохотой. Томас старался держаться рядом. Шепнул Ежели что, только кивни. Я им быстраше посворачиваю. За что? удивилась она. Ну как? Ходят, глаза пялят. А что? не поняла она. У меня уже и посмотреть не на что. Да нет, я не о том. Её лиловые глаза стали вопрошающими. Она старалась понять, а у него язык прилип к гортани, как и когда назвал это иначе. Не мог объяснить, что крещённой женщине надлежит сидеть и сопеть в две дырочки, ждать, когда за неё решат, за неё поймут, а её делать и лячь ей, поела и в хлев. Мы в чужом краю, сказал он, сердясь на самого себя. Надо ушки на макушке. Тебе виднее, сказала она. А у меня уши на месте. Пир длился всю ночь, но и утром мало кто уходил вовсе. А чаще просто отлучался на крыльцо или в углы двора. Томас насытился быстро, ерзал, вести степенные беседы не умел и не хотел учиться, часто вставал, ходил защищать Яру, но той всякий раз никакая защита не требовалась, и он разочарованно возвращался обратно. Олег сидел за столом в одиночестве, перепил всех, двое не могли выползти из-под стола. Перед волхвом стоял кувшин с вином, а пустые три лежали на баку. Томас спросил горько: "Церкалик, неужто это твоё единственное утешение?" Олег удивился: "Нет, конечно. В княжеских подвалах таких сотни две". Томас тяжело рухнул на лавку рядом, вытянул гудящие от усталости ноги. Было горько и тоскливо. Похоже, на этот раз застряли по-настоящему. Это не в лесу, где только деревья да звери, а в шумном городе. Здесь намного хуже, потому что люди всегда злее любых зверей, опаснее, недоброжелательнее. Яра неслышно подошла сзади. Не пора ли уходить? Куда? спросил Томас горько. Деньги срезали, коней нет. Вместо ответа Яра разжала кулак. На ладони лежали три серебряные монетки. Откуда? спросил Калика строго. У меня нет кошелька, ответила Яра, чуть смутившись. Я монеты держала так, в карманах. Томас молчал, не зная, как отнестись к такому унижению, что они будут жить на деньги женщины. Калика тяжело поднялся. Здесь поблизости неплохой постоялый двор и недорогой. Зачем нам постоялый двор? спросил Томас тоскливо. Я наелся на неделю вперед. А то спимся. На постоялом дворе они сняли маленькую комнатку под самым чердаком. Калика дремал, а Томас, стоя у окна, наблюдал, как у ворот остановились три великолепных коня, высокие, сильные, с выпуклыми мышцами. Их держал под уздцы маленький невзрачный человек, настолько невзрачный, что сошел бы за невидимого, если бы не кони. Взглянув на коней, каждый невольно искал взглядом владельца. Оставив их у коновезе, человек исчез на крыльце. Томас сказал с сердцем: «Везет же каким-то дурнем!» Колика поднялся, посмотрел. Ну, дурни на таких не ездят. Ездят, возразил Томас, кулаки его сжимались. Ты бы видел, каких дурней я видывал на аргомаках. Раздался стук в дверь. Яра открыла. Через порог робко шагнул невзрачный владелец коней. Оглядел двух мужчин и женщину, откашлялся. Здесь ли обитает благородный сэр Томас Малтон Гисландский, владетель земель в Британии, крестоносец, предводитель воинства англов при взятии крепостей в Рацеании, Мупени и Трихании? Рыцарь меча и креста, обладатель серебряного копья? Здесь, буркнул Олег, удивляясь, как он с такими титулами умещается в такой тесной комнатки. Томас выпрямился, бросил гордый взгляд на Яру. Сам же старался вместе с торжествующей улыбкой сдержать удивление. Его знали в войске славного Годфрида Бульйонского, знали и за пределами. Но всё же здесь не Сарациния и даже не Европа, а далёкая и странная Русь, куда иначе, чем на драконе, не попасть. Если здесь его знают, то скорее от тайных, раньше, чем сюда докатилась его воинская слава. "Здесь", подтвердил он, "чем могу быть полезен? Вы можете оказать важную услугу". ответил человечек. Томас насторожился. Порой пустяковые и безобидные с виду услуги заводили его в крупные и очень обидные неприятности. Кто ты и что ты? И кто послал? Человек поклонился. К сожалению, я не могу ответить ни на один из этих вопросов. Тогда убирайся к чёрту, сказал Томас раздражённо. Человечек, умоляюще приложил руки к груди. Выслушайте, я слушать не хочу. Калика бросил мягко. "Томас, ухи не отвалятся, послушай. Выкладывай", буркнул Томас. Чловечек поклонился Калике, затем Томасу. Подумал, отвесил нерешительный полупоклон Яри. "Услуга очень проста. Вас просят принять в дар трёх коней. Я их оставил внизу. Если вы согласны, то я откланяюсь". Томас ахнул, заимер с раскрытым ртом. Калика опомнился первым. пробормотал Яри громко, что рыцарь не согласится, ибо на таких конях только дурни ездят, а он дурнем казаться не захочет. Томас метнул на них гневный взор. Но «Ну, услуга весьма странная, а кто просит? Посланец мягко улыбнулся. Не велено говорить. Одно скажу: знатная дама, поручившая передать вам коней, пожелала остаться таинственной незнакомкой. Калика гадко улыбаясь что-то шептал на ухо Яри. Кивал на Томаса. Ухо ее залило, потом вспыхнуло ярко красным, щеки залило нежным румянцем, потом краска опустилась даже на шею. Представляю, что он там шепчет мерзавец, подумал Томас бесильно. Голову бы оторвать проклятому язычнику, потом побрызгать живой водой, чтобы приросла снова, затем оторвать еще раз. Мы благодарны, сказал он и добавил с нажимом: все трое. Эта знатная дама так и останется таинственной незнакомкой. Человек пожал плечами. Сегодня да, а завтра? Кто скажет, что будет завтра? Он начал пятиться к двери. Томас сказал значительно: Я благодарю. Мы все благодарим за истинно княжеский подарок. Познанец лишь улыбнулся от двери. Калика спросил подозрительно: А больше ничего она или оно не передавала? Человек уже на пороге вдруг хлопнул себя по лбу. Ах да, совсем забыл. Улыбкой его была натянута. Лицо вытянулось, нехотя вытащил увесистую колитку, протянул Томасу. Это обязательное приложение. Но, ну, сказал Томас гордо, рыцари денег не берут. Калик прервал. "Цэр Томас, считай, что ты его ограбил". "Ограбить благородно", сам уверял. Томас взял деньги, всё же нехотя. Было что-то неприятное, даже унизительное, брать деньги от женщины, пусть даже богатой и знатной. у которой куры денег не клюют. Хотя Томас так и не мог понять, почему куры должны клевать эти монеты, тем более брать под пристальным взглядом лиловых глаз, не говоря уж о гнусной ухмылке калики. Посланец уже затворял дверь, когда Томас сделал последнюю попытку. А нет такого хмм тайного места, где мы могли бы, где я мог бы поблагодарить свою благодетельницу. Пока нет, ответил тот. Но ещё, совсем забыл. Поручено передать просьбу покинуть город через южные врата. Томас удивился. Нам в другую сторону. У некоторых людей есть причины задержать вас, а всем понятно, что поедете через северные ворота. Томас помрачнел. Кто? Я слышал, ваш старый знакомый. Он же друг и родня князя. Как его зовут? Не помню, какой-то половецкий хан каких немало, но вы выбили ему зубы где-то. Теперь он хочет выбить зубы вам. По-старому зуб за зуб, да ещё и по-христиански долг вернуть старицей. Галико вмешался. Рецери не знает, но у нас и зубов-то столько нет. Хан придумает, что выдрать ещё. Томас грозно бросил ладонь на рукоять меча. Голос был подобен рёву боевого рога. заву chiếu правоверных христиан на штурм сарацинской крепости С мечом да на таких конях да мы их их же шапками закидаем даже не вынимая из них головы посланец все не мог закрыть дверь Умоляю не надо драг вы должны уехать тихонько Когда за посланцем закрылась дверь Олег сказал восхищённо Томас ты просто чудо такие кони я даже не думал что ты и здесь сумеешь то да сё, что да всё что-то где-то успеть Правда, после пира ты что-то чересчур долго ходил до ветру, правда, Яра? Но я ж не думал, что ты успеешь побывать в княжеской Испании. Томас метнул на Яру мимолётный взгляд. Ещё подумает плохой рыцарь из Британии, сказал с достоинством. Царка Алика. Я не знаю, на что ты намекаешь, но клянусь, ничего такого не было. Яра издала странный носовой звук, а Калика громко удивился. Да я что? Разве я спорю? Правда, коней же дали, да ещё всем троим. Это ж как надо растараться. Не задорно ж. Быль молодцу у него прёг. Но всё равно не спорю. Не было так не было, лишь бы кони были добрые. Правда, Яра? Лиловые глаза молодой женщины стали зелёными. Она натужно улыбнулась, но Томас увидел только острые клыки. И для тебя старался, рассуждал Калика, тоже коня зарабатывал, чтоб помнила его заботу. Томас чувствовал себя как уж на горячей сковородке. Я, рассудя по виду, предпочитал идти пешком, а Калика все подбрасывал дровишки в огонь. А кони добрые, да такому молодцу любая девка что хош отдаст. Пади, даже уговаривать не довелось, верно, Томас? Рыцарь прорычал люто. Сэр Калика, клянусь, я даже не видывал здесьнюю княжну и княгиню и княженят, даже княжью собаку не видел. Ну за собаку я ничего не говорю, хотя хмм, впрочем, ты же с холодной туманной Британии, а не Греции, где под жарким солнцем едят слишком много жареного мяса с перцем и аджикой. Лучше пойдёмте посмотрим коней, не порчены ли. С виду-то хороши, и морды вытянутые, что значит умные, Томас пробурчал. Всё это брехня про якобы умных коней. У меня тоже был один. Я думал, умный, но когда меня ранило, он помчался обратно в расположение наших войск, отыскал и привел с собой лекаря. Разве это не доказательство? – спросил Олег. Какое к черту доказательство? – гаркнул Томас сердито. Он приволок ветеринара. Медлить не стали, ибо люди Хана могли поторопить князя, а тому наскучит дожидаться у городских ворот. Выехали сразу же, благо кони были свежие, отдохнувшие. Тило било ключом. Томас ехал впереди, не мог видеть холодного лица Яры и намекающей ухмылки Кальки. Народу на улицах было мало. Сейчас все либо на базаре, либо на рынке. Даже ремесленники повезли свой товар на торг, а знатные да именитые спешат к княжескому двору показаться на глаза, выказать рвение. Дорога неожиданно вывела на главную улицу, а за три боярских терема виднелись княжеские хоромы. Калик с интересом взглянул на Томаса. Тот заёрзал в седле, чувствуя на спине две пары вопрошающих глаз. Сказать, что совершенно случайно выехал к терему князя, не поверят. Да и оправдываться как-то недостойно рыцарю. Никого, заметил Калик равнодушно. А кого ты ждал? спросил Томас. Я? удивился Калик. Окна терема были открыты навстречу тёплому солнечному дню. Но хотя бы одно женское лицо появилось. Конь Томаса звонко бил подковами. Наконец в окошко кто-то выглянул. Томас тут же поднял коня на дыбы. Тот картинно забил передними копытами по воздуху, грозно заржал, красиво выгибая шею. Мышцы перекатывались под лоснящейся кожей и играли, вздувались, как у сера Калики, когда тот дрался полуголый. В окнах, вслед за женскими лицами, появились мужские. Яра вовсе остановилась в десятке шагов позади, не желая участвовать в постыдном зрелище, когда взрослый мужчина, как глупый петух, пытается вызвать внимание на румяненной толстой девке. А Калика, перестав скалить зубы, сказал с жалостью: "Томас, а помнись, да где это видано, чтобы на Руси бабы дарили мужикам коней, даже если они кнегини?" Томас опустил коня, настражился. "На что-то намекаешь?" Томас, я слышал, как Гуляков в корчме орал, что сдешний князь вдов, а два сына воюют в дружине Киевского князя. Так что не мечтай о княжней, даже к княгине. Двери терема распахнулись. Томас с седла видел, как через двор к воротам побежали десятки стражи. У каждого в руках было либо копье, либо меч, некоторые бежали уже с натянутыми луками. В окнах княжеской палаты лица как ветром выдуло. Замен трое увидели суровое лицо князя, так не похожее на прежнее, сонно-ленивое, каким его видели на перу. Высунувшись попояса за окна, он крикнул бешено: "Только коней беречь!" Олег свистнул по-скивски, пустил коня вскачь вдоль улицы. Томас без всякой охоты последовал за ним, а за спиной звонко стучали подковы коня Яра. Она вихрем обогнала рыцаря, не поведя и бровью, и они понеслись с каликой плечо в плечо. Улица изгибалась, сворачивала, наконец вывела на крупный базар. Народ продавал прямо стелег, а мелкие торговцы сновали в толпе с лотками, навязывали товар. Гвалд стоял такой, что даже грохот копыт сразу утонул в море человеческих голосов. А тары овец, свины и тушей продавали рядом с шелковыми тканями. Мешки с яблоками стояли среди столов с глиняными свистульками. Дорогу загородила длинная телега с глиняными горшками. Алекс орал: "Чиги горшки!" Из-под телеги вылез старик в холщовой рубахе, загородил со ладонью от солнца. "А? Сколько просишь за горшки?" "Ну, если возьмёшь много, всяй беру, но быстро, а то у другого возьму." Старик взмолился. "Мои лучшие в городе. Если возьмёшь все, то три серебряных, а и половинку золотого." Олег швырнул ему монету. "Бери целую." Он спрыгнул с коня. Рывком перевернул телегу, тут же звериным прыжком оказался в седле. Поехали. Сзади был грохот, треск, а затем вопли и крики стражников, которые попали под лавину горшков. Воз, торчав вверх колёсами, закупорил узкую улицу. Погоня долго возилась, оттаскивая воз. Больше мешали друг другу, чем помогали. А трое унеслись с базара, выметнулись на тихую улицу. Навстречу брели нищие Томас, стремясь тоже сделать что-то полезное, заорал: "Эй, с сумками, где дорога на Лондон?" Нищие остановились, смотрели тупо. Один спросил дробящим голосом: "Это какой такой Лондон, который за болотом возле Калупаевки, аль что аж за речкой?" "Аль вовсе тот, что на оловянных островах". "Тот!" заорал Томас, "который на оловянных. Прямо по этой улочке так в него и упрётесь", ответил нищий. Ну там ещё болота будут, лес, море солёное, а затем и Лондон среди болот.